Глава двадцать в которой адмирал Кусаки сам помогает Врунгелю выпутаться из весьма затруднительного положения. Дня три мы гостили в Юконе. Сами отдохнули, дали животным отдохнуть. Нам, как гостям, предоставили полную свободу. Только взяли подписку, что мы никуда из дома отлучаться не будем. И для верности двух детективов поставили у крыльца. Ну, а потом запрягли мы свои нарты и тронулись в путь. Юкон пролетели стрелой, выбрались в Берингов пролив и взяли курс прямо на Чукотку. До острова Лаврентия хорошо проехали, А тут получилась задержка. Поднялся шторм, взломала льдины, И мы перед трещиной застряли, как на мели. Разбили ледовый лагерь под Таросом, Ждем, когда льды сойдут. Так бы оно ничего... Торопиться нам особенно некуда. И с питанием благополучно. По дороге мы запаслись пеммиканом, рыбой, морожеными рябчиками. Ну, опять же, и от коровы молочко. Словом, с голоду не погибли бы. А вот с холодом туго пришлось. Сидим, прижались друг к другу, дрожим. Особенно Фукс страдал. Борода у него обмерзла. Вся в сосульках, ноет парень, жалуется. Лом тоже держится из последних сил. Ну, я вижу, надо что-то придумывать. Сижу, размышляю о различных способах отопления. Дрова, уголь, керосин... Это все нам не подходит. Ну, вспомнил. Как-то я был в цирке. Там один гипнотизер пристальным взглядом воду кипятил. Вот бы, думаю, мне так. Воля у меня могучая, железная воля. Почему не попробовать? Уставился на льдину. Не кипит. Не тает даже. Ну, я понял, что все это ерунда. Обман. Просто цирковой номер. Ловкость рук. Или, проще сказать, фокус. И только это слово вспомнил, блестящая идея зародилась в извилинах моего мозга. Я схватил топор... Выбрал подходящую глыбу льда, разметил, обработал соответствующим образом и возвращаюсь к нашему лагерю. — А ну-ка, товарищи, помогите мне установить фокус! Лом поднялся, ворчит. — Удивляюсь я на вас, Христофор Бонифатьевич. Тут впору в сосульку обратиться. А вы еще фокусами развлекаетесь. Фукс тоже ропщит. Фокусы-покусы. В Красном море я в одних трусиках купался. И то было жарко. А тут три пары надел. Все равно никак не согреюсь. Вот это фокус, так фокус. Ну, я прикрикнул на них. Отставить неуместные разговоры. Слушать команду... Поднять эту ледышку, так держать пять градусов влево, еще левее.